Бритонский характер. Чтобы стать бритонцем, надо полюбить Британь. Бритонская поговорка. Мы бритонцы, когда покидаем Британь. Здесь в регионе мы делимся по месту своего происхождения. В Британии вам скажут: я из Ларьяна или Ванна или Бреста. Но когда мы уезжаем из своего региона, мы все становимся просто бритонцами. Часто слышала я от людей. Но даже уезжая, мы шестым чувством находим своих, бритонцев и держимся вместе, и дела идут лучше всего среди своих. Бретонский характер вобрал в себя все. Упорство и нерешительность, энергию и инерцию, материализм и идеализм, даже мистицизм, воображение и простоту. Мы не делаем ничего показного из нашей культуры, как некоторые другие регионы, мы просто ею живем. Главное клише в отношении Британии существующее во Франции, там льет дождь без остановки. Это почти правда. В бритонском городе Бресте самое большое количество дождливых дней в году во Франции – 159. Здесь действительно свой микроклимат. Иногда в течение дня может быть несколько вариантов погоды. А тучи на всю территорию страны обычно идут именно сюда – с запада, с Атлантики. Отношение к бритонцам всегда было сложным. Их обвиняли в шовинизме не по отношению к женщинам, а по отношению к представителям других регионов. Они считают себя не французами, а потомками кельтов. И здесь долгое время постоянно возникали различные партии и движения за национальную независимость. Это прошло, но в свое время было даже дурным тоном говорить в политических кругах о Британии. В Последнее время в Британь переезжает много парижан и жителей других больших городов. Здесь все еще можно жить спокойно, без сумасшедшей суеты современного мира. У нас много католических школ, а люди в очереди в булочную или к мяснику, или на почте стоят спокойно, никуда не торопятся и никого не подгоняют. Здесь вообще все спокойно и мило общаются. Нет стресса большого города. У нас даже дети весьма вежливы. Мы гордимся своим происхождением. Куда бы ни уехал бритонец, он никогда не прервет связь с родной деревней и всегда будет приезжать в Британь. Кстати, здесь самый низкий процент во всей Франции уехавших из региона. Что касается человеческих контактов, мы часто очень холодны с новичками, но это не касается туристов. Турист и новичок, решивший пожить на нашей земле, это не одно и то же. Чтобы приняли чужака, нужны время и настойчивость. Но если вы готовы полюбить эту землю и смириться с дурным нравом бритонцев, вы станете бритонцами. Достаточно просто любить эту землю, чтобы принадлежать ей.